Ошибка десятая. Во всех изменах виноваты только мужики. Дудки, это ты уже приготовилась к походу налево и сама его себе разрешила. По окончании спецкурса по психоанализу и сексологии нам вместе с дипломом выдали пальто для слез пациентов. Жилетки промокают быстро. Я уже наплавалась в крокодильях слезах о соблазнителях, о лгунах и кабелях. Ни одна женщина не пришла, чтобы сказать «Я предательница, обманщица и проститутка». Мужчина считает, что сексом можно заниматься, не снимая одежды. Это ты раздевалась, ставила свечи и благовония, сама превращала неудовлетворенность физическую в творческий процесс, переводила просто секс сначала в романтические встречи, а потом в любовные отношения. Мужчины стремятся к такому развитию событий, если очарованы будущей супругой. А вот с любовницей отстраивать такую же схему не торопится. Вначале инициатива принадлежит мужчине, потом привычка сковывает его энтузиазм, а женскую инициативу выпускает наружу. Ты влюбилась в своего любовника и переключилась на него сама. Теперь в твоей семье начинается трудный период. Особенно, Это время испытаний станет сложным для твоего супруга, поскольку разовьется душевная драма, когда он поймет, что ты думаешь не о нем. Ничего не меняешь, не разводишься. Каждый вечер ползешь в свою квартиру с батоном хлеба под мышкой. Он надеется и в глубине души боится перемен и расставаний с тобой. Не следует терзать его холодным равнодушием, не топчи и не сравнивай его с любовником. Если он в курсе ваших отношений терпит, не приводи любовника в пример. Если же он пройдет испытание изменой, у тебя появится благодарность и еще один пунктик для уважения. Уважай его за то, что простил. Чтобы в доме наступило понимание достаточно доброй воли супругов, побереги своего мужа от наблюдений за твоими слезами по поводу несложившейся сложившейся жизни, страданиями и метаниями. Измена твоя. Это не причина, а результат. Было плохо с мужем и хорошо с любовником. В случае, если вы вновь сошлись с рогоносцем, не забывай, что ваши отношения связаны. Стоит измениться одному, измениться другой. Старайся быть светлой. Попробуй вновь полюбить его хотя бы за то, что приподнялся над своей эгоистической точкой зрения, понял, принял, отошел от накопления обид. Скажи ему что соскучилась по нормальным отношениям и страстно полюби. Если ты, вернувшись к мужу, не видишь возвращения былых эмоций, ежели ловишь себя на мысли, что не хочешь стариться с этим человеком, спасайся. Попроси времени побыть одной, встречайся с супругом дозированно, по талонам, порционно. В итоге или ты захочешь вернуться, или тебе потребуется уйти. Это честно по отношению к нему. Второй твой уход — особенно без весомой причины, любовника сейчас имела в виду. В голове мужа проблема только усугубит, подсадив комплекс брошенного и недостойного любви. Многие психотерапевты сходятся во мнении, что вылечить до конца подобные нервозы и страхи при помощи лекарств не представляется возможным. Лучше всяких медпрепаратов и воздействий внушением, представьте себе, становится выверенное правильное поведение в конфликтных и стрессовых ситуациях. Будь милостива. Ошибка одиннадцатая. Крушение поезда по имени ожидания. Мысли вслух. Не так уж и часто встречаются люди, знакомство с которыми остается яркой вспышкой на всю жизнь. Бежишь, скользишь по жизни, мелькают лица и фразы. Понимаешь часто, что мысль, которую тебе подают как открытие, можно и не продолжать. Сказано, пересказано. Все давно придумано и даже написано. И вот появляется человек, сумевший остановить тебя на бегу фразой, словом, взглядом, ах, очаровываешься его существованием, и он немедленно становится интересным для тебя. В один миг реальность замирает, и ты начинаешь думать об этом человеке. Так бывает, когда знакомишься с очаровательной умной женщиной, на которую смотришь с восторгом и думаешь. Надо же, какое совершенство в жестах, словах, поведении. Так происходит, когда по-настоящему увлеченного своим делом старика встретишь. Он что-то творил всю жизнь, верил в то, что найдется тот, кому тоже будет интересно окунуться в уникальный мир его открытий и разработок. Наконец, Вселенная дарует вам встречу, и вы оба, учитель и ученик, говорите в захлеб до рассвета и купаетесь в счастье приобретении друг друга. Так случается, когда перехлестываются пути людей, бегущих по своим адресам. На этой точке перехлеста и случается волшебство. Никакая неведомая сила не способна остановить двоих в этот единственный миг. Представь, мы так заинтересовываемся человеком, ворвавшимся в нашу жизнь, что иногда, разделяя с ним его ценности и интересы, забываем рассказать, что для нас важно, какие ценим качества, а что совсем неприемлем? кажется, что найден идеал, и нам сразу все подходит в этом человеке для дружбы или учебы или совместной жизни. Это позднее, перелистывая страницы жизни, можно понять, что занимавший когда-то все свободное место в твоей голове и душе человек превратился в совсем другого. Пытаешься с этим смириться ради детей, имущества, работы, терпишь ссоры душевные или физические травмы. Но рано или поздно понимаешь, что под грузом стрессов вовсе не собираешься ждать, когда в твою жизнь вмешается какая-нибудь болезнь, пришедшая во спасение. Именно тогда ты и начнешь искать человека для души и произведешь сильно разочаровавшим тебя спутником жизни окончательный душевный расчет, сказав ему «Прощай». Марина приехала в большой город из поселка, встретила парня, отслужившего в армии студента института железнодорожного транспорта, и очаровалась. Он и его друзья, студенты университета и высшей школы милиции, были большими любителями чтения. А еще они собирались на балконе старого деревянного дома, пели под гитару, играли в крокодила и разговаривали до рассвета. Все это заставляло трепетать, поскольку не встречалось в Маринином окружении таких. А он, высокий и красивый, умудрялся оказывать ей знаки внимания, да ухаживать настолько нежно, что период поступления в институт остался у Марины розовым, сладким воспоминанием. С Николаем она красиво потеряла девственность, с ним путешествовала в поездах, когда он приходил практику проводника. За него пошла замуж. После окончания института Николай ни дня не работал по профессии. По знакомству устроился в транспортную милицию и за пару лет превратился в махрового матерого милиционера. Как раз именно на него профессия отложила такой отпечаток, что по внешнему виду становилось понятным, где он работает. «Закон производит гнев», написано в Библии. Черты лица даже приобрели специфическое выражение. Маринка очумела. Никаких интеллектуальных разговоров и гитар, собственно говоря, сутками мужа дома не бывает, а зарплата не особенно напоминала собой то, ради чего человека просто не стало. То пьян, то в засаде, то в плохом настроении. Марина предоставлена сама себе, да еще так получилось, что жить пришлось с его родителями целый год, потому что дом, в котором они получат квартиру, строится. Она учится в институте, зубрит по вечерам, разложив учебники на окне в проходной комнате. Он перманентно с коллегами на совещаниях пребывает в пивбаре «Минутка». Опустим отношения его родителей между собой, поскольку вспоминать – только нервы портить. Опустим ремонт своими силами с минимальными деньгами. Этот развеселый период попил крови не меньше. Опустим переселение в новую квартиру с одной отремонтированной комнатой и ванной, когда остальное – цемент, ящики и рулоны всякие – приходилось форсировать, как суворов Альпы. Счастье все не наступало. Села как-то Маринка посреди новой квартиры одна, муж ходил в ночное дежурство и поняла, я живу не своей жизнью, все, что вокруг, не мое. Его родители, он сам, его ценности и устремления, все это мне не по душе. Я выходила замуж за другого человека. Возможно, если бы он остался тем, с каким я познакомилась, говорит она, я и сейчас бы любила его, но он изменился до неузнаваемости. В институте как раз в эту же пору она познакомилась со старостой потока. Красивым, умным, способным и трудолюбивым Михаилом. Интересы и ценности, общие вкусы тоже. Одинаковый максимализм во всем. Короче, встретила Марина свою половинку и поняла, что хочет все поменять в своей жизни. Девчонки, стоп-момент. Женщины намного чаще стараются соединиться с любовником в новой семье, чем мужчины. Делают попытки уйти к любимой женщине от жены. Думаю, стремление женщины к стабильности в данном случае не только эмоциональное, материальное и социальное. Женщина почти всегда хочет сделать что-то с любовью и уверенностью в завтрашнем дне. Поэтому ради неженатого любовника чаще всего довольно легко расстается с мужем для создания ячейки общества со знаком «плюс» или «качество». Она надеется что с любимым человеком все сложится удачнее, по-другому и готова ради счастья на любые жертвы. Вот что рассказала Маринка о принятии решения о разводе. У каждого в жизни случаются минуты, когда нужно определиться, как ты будешь дальше жить, сделать выбор и принять решение окончательно и бесповоротно. Ночью мои мужчины ушли на дежурство. Такое странное стечение обстоятельств. Я... Одна сижу в пустой квартире, пахнущей краской, и периодически беседую по телефону то с Николаем, то с Михаилом. Утром, за несколько минут до ухода, в институт, я столкнулась в дверях с пришедшим с ночного дежурства на пригородном вокзале супругом. Весь левый рукав его голубой рубашки был в крови. Я встревожилась, спросила, не поранился ли, а он мне. Нет. Всю ночь выбивали из задержанного показания. Испачкался. Замочила рубашку и ушла из дома. Проехала остановку на автобусе, вышла, чтобы пересесть в машину к любимому Михаилу. Плюхнулась на сиденье, повернулась, обнять и поцеловать, и... отшатнулась. Весь левый рукав его голубой рубашки тоже был испачкан кровью. И я спросила, как идти в институт в такой рубашке, а он ответил, «Прогуляем». И я всю ночь не спал три аппендицита, переоделся ехать к тебе, да подвезли мужчину с ножевым ранением, пока помогал донести запачкал рукав. «Поедем ко мне». «Постираешь рубашку, выспимся как следует». Я замачивала рубашку в холодной воде и думала, какая же разная кровь. В этот момент я решила для себя все. Очень легко уходить, когда муж убил все эмоции. Маринка, женщина-волевая, решила, что имеет полное моральное право принять решение о разводе хотя бы потому, что детей у нее с мужем, к счастью, не было. Она не хотела испытывать чувство вины перед нелюбимым супругом, и всего через две недели суперлюбви с мужчиной и ее мечты тем же вечером, отстирав опи-рубашки, решилась на такие слова. «Я не хочу тебя обманывать, выкручиваться и терзаться. Мне совсем не нужно раздвоение личности. У меня есть другой человек, я люблю его и ухожу. Прости». И ушла к Михаилу, любимому и обожаемому, который тоже не собирался оставаться в статусе любовника. Они окончили институт одновременно, потом ординатура. Ребята поженились, родился чудесный малыш. И все бы замечательно, если б Михаил однажды не сказал. «Знаешь, я не хочу работать по специальности, так не прокормить семью. Пойду в бизнес». И положил диплом в ящик стола. Через два года Маринка увидела в их новенькой отремонтированной квартире совсем другого человека. Она и ребенок, конечно, вывозились регулярно на море, и питания в холодильнике бывало достаточно. Любовь еще, похоже, не ушла, но дела, которыми стал заниматься Михаил, оказались Марине совсем не по сердцу. Она просила поменять профессию, а он смеялся ей в лицо. Она умоляла остановиться и обратить внимание на семью и самого себя. Факсы, звонки, люди и много всего, о чем писать вовсе не хочется какие-то угрозы мужу ночами по телефону. Мишу били люди в масках, забирали все, что было. Маринка носилась с бодягой и серебряной водой, убирая синяки и гематомы. То травма черепа, то избит кастетами, то злой сам по себе, потому что не ладятся какие-то дела. Спрашивала, отвечал, меньше знаешь, лучше спишь. Тебе-то что, или не твое дело? Маринка взмолилась, сказала, что хочет уехать из этой квартиры. Пошел навстречу, купил квартиру в другом городе, подарил ребенку. Марина уговаривала переехать всем вместе, тем более, что ребенку в школу идти. К тому же, представлялось маловероятным сохранение прочных семейных отношений при жизни в разных городах. Однако Маринка знала наверняка, останься она в квартире мужа, через месяц их брак не подлежал бы восстановлению. Стресс на стрессе, сплошные рыдания и страх. Озноб бил в 30-градусную жару в свитере шерстяном ходила, а слезы текли сами в четыре нескончаемые дорожки. Взяла она малыша, в охапку, и уехала в другой город. Любила долго и верно. Он приезжал к ним, сначала внимательным и заботливым, а потом привык к разлукам и стал жить сам по себе. Женщина, любое разочарование в отношениях со вторым партнером, переживает намного острее и больнее. Когда Маринка, собрав свою волю в кулак, попросила развода, Михаил подмахнул бумажки легко и независимо, словно декларацию в аэропорту. «Хочешь, лети?» «Не мудрено?» У него, как позднее оказалось... И женщина другая наличествовала и как новые планы на дальнейшую жизнь. Вот сидит она у меня на приеме и делится своими невеселыми мыслями. Кто-то уходит, когда его разлюбили, кого-то обижают, даже бьют, кому-то денег не дают, а кто-то уходит потому, что встречает более важного человека. Маринка уходила от обоих мужчин не от того, что изменяла, а потому что понимала, обманули. Другой рядом оказался, когда определялась, нужен ли ей этот человек в жизни. Профессия будущего супруга и курс, которым поплывет их любовная лодка, выступили далеко не последним фактором для принятия серьезного ею решения. И вдруг подмена. Как же защититься от настолько принципиального обмана? Да никак не везло. Выбирала веселых, добрых, с героически-романтическими профессиями, а получила то милиционера, то не поймешь кого, с плоскими шутками и злыми глазами. Не нужно терпеть в таких случаях. Считай, что была замужем четыре раза. Двое были любимыми, а двое ненавистными. Нотабена. Если такая ситуация с подменой милого произошла и у тебя, не терпи. Постарайся покинуть его, даже если нет достойной замены, как в Маринином случае. Вероятность двойного повторения одной и той же ситуации не мала. это те же грабли. Конечно, все мы меняемся в течение жизни, приспосабливаемся, выживаем. Всем хочется, чтобы внутренний заряд партнера не менялся с положительного на отрицательный, особенно когда решение о смене профессии мужчина принимает самостоятельно. И все. Теперь они муж и жена а дальше все так, как случится и должно. Но сколько на цыпочках выдержать можно, вот тут и лопается тишина. Теперь, когда стали семейными дни, нет смысла играть в какие-то тряпки и лезут, как черти на свет, недостатки. Но где только право, и были они. Эдуард Асадов. Когда-то твоя цель заключалась в замужестве и использовала ты, как любая другая женщина. Все свои чары, чтобы его голубчика окольцевали с тобой и пометили в государственных метриках, как принадлежащего тебе по праву. Чего только не предпринимала, помнишь? Льстила, притворялась, что его мысли и ценности полностью разделяешь, а может, и верила в это тогда. Подстраивалась, привирала для красного словца, обещала что-то, обходила сложные темы в разговорах, дула в уши про неземную страсть и абсолютную исключительность ваших отношений. «Сейчас, когда прошло несколько лет, ты жалеешь, что делала все это. Жалеешь, потому что предполагала, что именно этот мужчина полностью соответствует заказу на ненаглядного в небесной канцелярии. Он перестал соответствовать тем твоим первоначальным ожиданиям и представлениям. Не специально. И не обманывал он тебя намеренно. Но кто защитит тебя от разочарования? Ни портком, ни государство уже не могут удержать брака». Живя замужем, ты словно бежишь по минному полю без особого своего желания. Как только начинаешь замечать что-то плохое, настораживающее или недопустимое в поведении супруга, значит, усвоен урок, что нельзя растворяться в жизни другого человека и от него зависеть. Развод в таком случае становится радикальным видом борьбы за свободу. Так получилось тебе выбирать? Хочешь? Привыкая приспосабливайся, но знай. Любое принуждение имеет следствием нежелание, значит... Конец терпению все равно придет, но не сейчас. Или, извини, немедленно включай режим поиска комфортных отношений вновь, но уже с другим человеком. Пусть реальность станет такой, какой ее хочешь видеть ты. Твоя жизнь не должна состоять из проблем и неоправданных ожиданий, которые никогда не исчезнут. Спроси себя честно, какие ценности для меня важны настолько, что если партнер отвергнет их, я сразу же расторгну наши отношения. И если таковых несоответствий в жизненно важных ценностях окажется через край, спасайся.